Над песчаными дюнами бушевала буря, но едва достигнув вершины невысокого холма, тучи начинали клубиться и быстро поворачивали во свояси. Лишь иногда пара-другая дождевых капель падала на иссушенную землю, а самые сильные порывы ветра превращались здесь в слабое дуновение. Буря занесла песком место давно погасшего костра. Ниже по склону, рядом с ямой, которая уже могла вместить, скажем, барсука, вырвался из привычного окружения и покатился вниз небольшой камень.